Глава 55. К нам входит Патрик, ждавший в торговом зале. Побудьте тут, улыбается Инес, и, прихватив свечи и флакон, выплывает гостья, которая уже закрывает за собой дверь. Здравствуйте! слышу лицемерный голос Эвы. Все готово? Конечно, готово. Я профессионал. С притворным возмущением отвечает Инес. Я прислоняюсь к стене. А Патрик садится за стол, укладывая на него крупные ладони. В двери есть занавешенное окошко, и получается подсмотреть за происходящим в зале. Ева скрывает лицо под вуалью, но узнать ее легко. От девушки тянутся темные нити силы, сканируя пространство. Не доверяет Энес. Становится трудно дышать. Оборачиваюсь, и вижу, что даже Патрик напрягается. На всякий случай, Достаю из сумочки родовое кольцо Рема и надеваю его на палец. «В магазине кто-то есть?» — с подозрением спрашивает Эва. «Мои работники!» — легко роняет энес и пристраивается за стойкой. Нити отступают, и мы с дворецким выдыхаем. Но я ощущаю, как нагрелось кольцо. Потираю гладкую золотую поверхность пальцем и стараюсь успокоиться. А артефакт словно силы придает. Инес кладет заказанные предметы перед собой, и Эва с интересом их рассматривает. А я волнуюсь, вдруг она раскроет обман. Девушка берет флакон и нюхает. Какой приятный запах! Усмехается. Если вы обманули меня, берегитесь, я имею опасные знакомства. Даже за дверью слышу, как фыркает в ответ Инес, а вот выражение лица Эвы под вуалью не разгадать. «Имя лорда Ласко ни о чем вам не говорит?» В ее голосе слышится самодовольство, а я прикрываю рот рукой. Вот же новости. Эти двое знакомые успели спеться? «Я слышала о лорде Ласко и никогда не посмею пойти против столь влиятельной личности», — произносит энес но особого трепета не показывает. «Ладно, если что, попрошу Рема прикрыть смелую родственницу Анны». Эва между тем прячет свечи и флакон в сумочку и бросает на прилавок купюры. Если останусь довольна, еще что-нибудь закажу, и подруг пришлю. Миледи, я хотела уточнить, взмахивает рукой Инес. На кого мы делаем приворот? На женатого? А какое вам дело? резко спрашивает Эва. От этого зависит дозировка. На свободного нужно духов поменьше, а на женатого побольше. «Я вам запишу». Эва застывает, обдумывая слова Энесс, а хитрая ведьма подвигает к себе блокнот и вырывает из него листок. «Как вам объяснить?» — тянет мерзавка. «Мужчина разведен, но... бывшая жена вцепилась в него, как клещ». Она презрительно поводит плечами. Энесс молчит, чтобы не вспугнуть момент. Только карандаш в пальцах вертит, а в зале повисает вязкая тишина. Эва же не выдерживает и продолжает. «Понимаете, женщина эта отжила свое. Она не молода, не может забеременеть, и происхождение у нее ужасное. Ей бы отойти в сторону и спокойно доживать свой век в тишине. Так нет!» Слова льются из Эвы рекой. Она, видимо, долго таила эмоции и сейчас дает им волю. Выговаривается. «А я в шоке. Какая тварь! Это я старая? Отжившая?» Да Аня, а теперь и мне даже 25 нет. Мужчина ее жалеет, а она нагло этим пользуется. Шантажирует, придумывает поводы, чтобы заманить его в свой склеп. Это надо прекращать. Пару раз я пыталась спровоцировать ее на скандал, чтобы показать Раму, кто его бывшая жена. Но Анна пораженная интриганка, вывернула все в свою пользу. Эва замолкает и тяжело дышит. По-видимому, вспоминая наш разговор в храме. А я рожу ему мальчиков, сильных драконов, добавляет она. Будущая свекровь полностью на моей стороне. Она придает мне уверенности. Какая чудесная история любви! отвечает энес но Эва не слышит яда в ее голосе. Так сильно любите избранника, что готовы его спасать любой ценой? При чем тут любовь? Он богат, и он герой! «Генерал Драконов!» Мерзавка вздыхает. «Я представляю себя женой такого человека и преисполняюсь гордости. Ведь часть его славы перейдет и мне. Все будут говорить, «Смотрите, супруга генерала Грехома. Боже, и меня буквально недавно мучила совесть. Все, каюсь, Эва заслужила наказание. Гордячка поправляет вуаль и заявляет напоследок. «Его жена с юга». Что может быть хуже? Она отворяет дверь, и колокольчик звякает. А я устало прикрываю глаза. Сколько грязи в этой девчонке! Она даже не любит Рема, Просто алчит статусы и положение. А вот насчет дружбы ее с Раулом надо предупредить рема Нехорошо это. Как бы ни была глупа Эва Саен, но она носительница неприятного дара, и люди поумнее вполне могут использовать ее как оружие. Значит, и уже Жани тебе не угодили, змеюка? Смеется Инес и качает головой. В ту ночь долго не могу уснуть, так что утром поднимаюсь с постели уставшая и вялая. Но надо взять себя в руки, ведь я приглашена на пуделиную выставку. Выбор платья занимает какое-то время, и еще час уходит на ванну. Я как будто специально тяну время, не хочу идти. Звоню Рему но его дворецкий Колин отвечает, что генерала нет дома. За завтраком рассеянно слушаю флору, киваю Шатлу, Подмечаю только, что у ганца улучшился аппетит. Кажется, общение о славе пошло ему на пользу. Но и относительно чистый воздух, прогулки в парке сыграли роль. Позже прошу Патрика отвезти меня в центр отель где проходит выставка. В роскошном холле полно народу. Я опоздала. Оглядываюсь в поисках Леди Каприш и вздрагиваю, когда кто-то окликает меня. «Анна!» — голос такой холодный, что может заморозить. Поворачиваюсь и сталкиваюсь со злым и острым взглядом Леди грехом. «Ох, черт. «Вот мы и встретились!» — цедит она. «Что вам угодно?» «Ссориться с мамой рема не хочется, но если она перегнёт палку, я просто пошлю её». Я устала от местных игрищ и интриг. Надоели. «Я все знаю», — начинает она довольно агрессивно. «В город притащилась твоя родственница, и вдвоем вы наслали на Эву чесотку. Вчера нас навещал мой сын, и он тоже видел пятна на лице девушки». Надо же, события развернулись быстрее, чем я думала. Поторопилась бледная поганка нам мазаться духами. Вот бы еще узнать, а свечи она успела активировать? Несмотря на все, совесть покалывает. Не желаю я девица такой страшной судьбы. Может, пронесло, и Эва отделается чесоткой? Простите, но я не понимаю, о чем вы. Прижимаю руку к груди, чтобы выразить свое искреннее непонимание. А свекровь вдруг широко раскрывает глаза и отшатывается. «Как такое может быть?» Она бледнеет, и я пугаюсь, что дамочку хватит удар. Кольцо! шепчет она. Выглядит убитой, растерянной и растоптанной. А я вспоминаю, что забыла снять родовое кольцо вчера ночью. Оно так и осталось сиять на моем пальце. Накрываю артефакт ладонью, но уже поздно. Леди Грехом буравит меня испуганным взглядом. «Вы позволили себе клевету в адрес меня и моей тети, произношу я спокойно. «Я не оставлю это так и потребую доказательств». Вряд ли Эва признается, что заказывала приворотные духи для Рэма. Они ничего не смогут предъявить Инес. это, это какое-то недоразумение», — неожиданно отвечает свекровь. «Прости, Анна, я разберусь с Эвой». С этими словами она разворачивается и, пошатываясь, уходит. Я срываю артефакт с пальца и прячу сумочку. Злюсь на себе. Как же можно было забыть? Оправдывает меня лишь то, что я перенервничала, а кольцо успокаивало. Но сейчас мать Рема знает, что мы с ним истинные, поэтому так быстро свернула обвинение.